Эти первые фабричные законы представляли достойные начинания в нужном направлении. Десятилетия спустя, 1897 год, они были дополнены законом, ограничивающим рабочий день взрослых до с половиной часов днем и до 10 часов ночью. Для обеспечения соблюдения этих законов была введена должность фабричного инспектора. Но деятельность этих инспекторов не была достаточной для преодоления упрямой оппозиции со стороны многих работодателей. Более того, ситуация усугублялась тем фактом, что до 1902 года правительство не разрешало существование профсоюзов. Неудивительно, что при таких ограничениях улучшение условий труда не было ни быстрым, недостаточно существенным для предотвращения роста неудовлетворенности среди рабочих масс городов. Аграрный кризис Хотя русская промышленность демонстрировала быстрый и в определенных отношениях впечатляющий прогресс, русское сельское хозяйство проходило период продолжительного кризиса. Что касается глобального сельскохозяйственного производства, то этот кризис частично объясняется общей депрессией, от которой страдало европейское сельское хозяйство в течение последних десятилетий XIX века в результате увеличивающейся конкуренции со стороны неевропейских стран. В России присутствовал дополнительный фактор. Очень сложная ситуация, в которой оказались многие помещики после освобождения. Как подчеркивалось выше, возможно, большинство бывших крепостников не имели ни капитала, ни инициативы, которые бы позволили им приспособиться сразу же к новым условиям. С другой стороны, даже при наличии кредитов, которые они могли получить от специального земельного банка, основанного для них правительством, многие дворяне не смогли наилучшим образом использовать эту помощь. Итак, нужен был дополнительный период времени, прежде чем в России мог появиться новый тип крупного землевладельца, способного организовать сельскохозяйственное производство по капиталистическому типу. Но наиболее тяжелой проблемой было положение крестьян. Хотя условия и были несхожими в разных местах и среди различных групп крестьянства, нет сомнений, что ситуация, в которой крестьяне оказались к концу XIX века в целом была неудовлетворительной. В особенности зловещим был тот факт, что большая часть русского народа жила в нищете и не всегда имела возможность заработать для себя на пропитание, или расплатиться по своим долгам с государством. Временами, как это было в суровый голод 1891-1993 годов, ситуация становилась почти катастрофической, но даже в периоды хорошего урожая уровень жизни в деревнях оставался в большинстве случаев очень низким. В обсуждении русской аграрной проблемы обычно уделялось особое место двум факторам в качестве причин обнищания крестьянства недостаточности земельных наделов, полученных крестьянами при освобождении и сумме выкупных платежей на землю, которая в купе с налогами составляла для них слишком тяжелое бремя. Хотя и невозможно отрицать очень неблагоприятное влияние этих факторов, Не следует преувеличивать их значимость. Именно в общих экономических условиях внутри страны нужно искать главную причину кризиса. Общая ситуация может быть суммирована как случай аграрного перенаселения. Главная беда состояла в том, что наряду с быстрым ростом сельского населения наблюдалось весьма малое развитие в сельскохозяйственной техники. Земля использовалась не лучшим образом, и крестьянские урожаи оставались очень низкими по объему. В то же время относительно запоздалая индустриализация страны сделала невозможным для фабрик поглотить излишек